Глава восьмая. Выстрел. Несмотря на арабский контракт, держать произошедшее в секрете от руководства и самостоятельно разбираться с предателем я не собирался. С учетом наклонностей и навыка Армет был банально опасен. так что, проведя первичный допрос и наложив ряд ограничений при помощи функционала арабской карты, я без малейших колебаний его сдал. Результатом этих действий стал перевод предателя в отдельную камеру, находящуюся под постоянным видеонаблюдением и с особым режимом посещения. Так что его шансы вывернуться были равны нулю. — О, ты вовремя, — кивнул Ильин. — Ознакомься, так сказать, с творчеством. Но это не значит, что он не попытался. Я пробежался глазами по листку доклада. Я, Котлованов Артемий Николаевич, был завербован Богом для выполнения особо важной миссии. В былые времена подобное заявление – веская причина для психологической экспертизы. Но сейчас Армет вряд ли рассчитывал на этом соскочить. Дальше он посетовал, что не успел доложить о случившемся сразу по возвращении из-за тяжелых ран, но собирался сделать это чуть позже. Иначе говоря, пытался выдать предательство за военную хитрость, что, в свою очередь, могло положительно сказаться на его судьбе. В конце концов, презумпцию невиновности еще никто не отменял, и при случае этой бумажки хватило бы, чтобы оспорить любые обвинения. «Что думаешь?» – спросил подполковник. «Оценю обороты». «Умный, но дурак», — отозвался я, возвращая бумагу. Ильин без задержки переправил ее в шредер Прибор зажужжал, нарезая бумагу на ленточки. «Ты действительно рассчитывал, что это сработает?» «Было бы глупо не попытаться», — поморщился Армет. «Ладно, приступим к делу», — прервал Ильин. «Предупреждаю вас, что разговор записывается». «Вы знаете об особенностях рабской карты и добровольно согласились на использование ее функционала в рамках допроса?» «Не вижу иного выбора», — сказал Армет и тут же поправился. «Да, я готов». «В следующий час ты должен говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Молчать в ответ на вопрос тоже нельзя. Ты меня понял?» «Да», — кивнул допрашиваемый. «И как это работает?» Я пожал плечами. Власть карты не была абсолютной. Раб мог противиться приказам, и чем они более размыты, тем проще их обойти. Впрочем, это лишь временные меры. Нам требуется провести калибровку. Ты можешь попытаться соврать, чтобы это проверить. Наказание я поставил стандартное, нарастающую боль, которая заставит либо подчиниться, либо вернуться в карту. Однако, как она будет действовать в случае лжи, не очень понятно. Итак... «Вас зовут Котлованов Артемий Николаевич, 1974 года рождения». С десяток секунд Армед молчал, проверяя границы дозволенного, а затем торопливо ответил. «Да, верно, на оба вопроса». «Ну и как впечатление?» «Мне хочется послать вас в задницу». Он поморщился. Похоже, послать ему нас хотелось несколько дальше. «Вне протокола, конечно, и со всем моим уважением». Реакция допрашиваемого соответствует ожиданиям. Продолжим. Как зовут Бога, которому вы служите? Великий Изур! Эпитет «великий» является частью его имени или добавлен лично вами? Первое, насколько я могу судить. Я кивнул. Это уже третий великий Бог, о котором я знал. Первыми были Сет и И. Вот только какие выводы из этого можно сделать, непонятно. «Насколько добровольным было ваше сотрудничество?» Этот вопрос был выгоден, так что ответил на него бывший депутат с явным удовольствием. «Я был вынужден на него пойти под угрозой смерти». «Какое у вас было задание?» «Я должен был продвинуться в руководство отдела, занять какую-нибудь важную должность, собирать информацию и ждать, пока со мной свяжутся». Звучало это слабовато. Игроки редко жили долго, так что вербовать его на далекую перспективу смысла никакого. Я проверил его ауру, но никаких паразитов не нашел. Впрочем, если они и были, то вполне логично сбежали подальше от провалившегося агента. Врагам известно о нашем отделе. Я им о нем рассказал. Какая информация их интересовала? Все, что я сочту полезным. Боги, сильнейшие игроки из системы обороны, объекты. Кроме того, их интересовали технологии, которые можно адаптировать под низкоразвитые цивилизации. Также обговаривалась возможность переправки ряда товаров, но пока без конкретики. Тоже достаточно важная информация. Возможно, Земле есть чем заинтересовать соседей, помимо содержащегося в нас опыта. И чем, черт не шутит, даже перекупить одного из противников. Впрочем, это явно не мой уровень. И все? От меня не требовали убить президента, устроить массовые убийства или нечто подобное. Я пошел на сотрудничество, потому что хотел спасти свою жизнь. Но я не предавал человечество. Есть пределы того, на что я готов пойти». Армет вновь поморщился. «Пределы есть всегда. Великий изур хочет договориться. Он не собирается уничтожать нашу планету». Последнее он произнес с какой-то неестественной уверенностью. Мне вдруг пришло в голову, что если у рядового игрока есть навык, позволяющий влиять на других людей, то как насчет богов? Тот же Шива, похоже, при нашей встрече ничем таким не воспользовался, но вполне возможно, потому что не хотел конфликтовать с моим гипотетическим покровителем. Значит, в список того, что мне нужно для переговоров, добавляется «ментальная защита». И не только. Навык Маркуса, позволяющий откатиться во времени, тоже будет невероятно полезен. И отдельный навык для осознанного самоубийства. Черт. Что ты еще должен был сделать? Я должен был вербовать сторонников. Причем не только игроков, но и простых людей. Изур может дать им молодость, здоровье и безопасность. Система не сделает их игроками, а союзные монстры не тронут тех, на ком его метка. Я покачал головой. О возможностях богов было известно достаточно мало, но некоторые моменты вызывали вопросы. Например, почему они не влили в своих последователей кучу системной энергии? Пусть не во всех, но хотя бы в тех же жрецов. Не наделили могущественными навыками? Почему я, одиночка, все еще официально считаюсь сильнейшим из игроков нашего мира? Значит, по каким-то причинам это нерационально. Возможно, у них просто слишком мало ОС, и они предпочитают тратить их на себя? Какие у богов вообще источники их пополнения? Вряд ли они самолично рубят монстров системным оружием. Ты сам в это веришь? В то, что он будет тратить силу на простых людей? Только на тех из них, кто будет полезен. Как именно должна происходить вербовка? Примерно вот так. «Внимание! Вы желаете стать последователем великого Изура?» «Неудачный был вопрос. Я отказался, поморщившись. Хотя мелькнула у меня мысль свернуть окно в трей, чтобы проверить, как долго будет работать такое предложение». «Внимание! Репутация с великим Изуром уменьшилась!» «Ах тысс!» – взорвался подполковник, но также резко успокоился. «Зафиксирована попытка воздействия. Подозреваемый, используя системные методы, предложил нам перейти на сторону потенциального противника. Какой радиус этой способности?» «Мне требуется видеть цель». «Для протокола. Угроза признана несущественной, однако рекомендуется проверить находящихся в непосредственной близости сотрудников отдела». «В первую очередь это касалось самого подполковника. Вот же зараза». «Несмотря на то, что своими действиями Армет мне нанес вред, не похоже, чтобы ограничения сработали. Получается, они завязаны на разум раба и активируются только если он будет знать о своей вине». М «Да, похоже, точечных ограничений тут мало. Я запрещаю тебе использовать любые системные способности. Без моего на то разрешения...» «Принято!» — кивнул Армет. «Ты же понимаешь, что теперь у нас могут возникнуть проблемы». тебя ничего не угрожало. У тебя ведь есть покровитель, верно?» Мои слова, похоже, вызвали у него сомнения, и он скривился, дотронувшись до висков. «Я них... Не... чёрт, просто извини, ладно?» Судя по тому, как он осёкся, как раз хотел. Вот только в чём был смысл этой дешёвой провокации? Вызвать к себе ненависть или... «Я дотронулся до карты, сбрасывая наказание и позволяя ему прийти в себя». «Спасибо». «На тебе есть какие-то ограничения, помимо моих?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «Ты отдал филактерию?» «Передача осколка алтаря не проходила автоматически, обычно она следовала уже за принятием покровительства, когда выбора у новоявленного адепта не оставалось». «Это было одним из ключевых условий. Из одного из монстров выпала карта, которая позволила мне создать новые врата в личной комнате. Они вели в домен Изура». «На что он был похож?» «На дворец какого-нибудь султана, ну, знаете, из Тысячи Одной Ночи. Золото, ткани, статуи, фонтаны, гурии – это настоящий рай, с виду». «Ну да, для того, чтобы кто-то находился в раю, другие должны его обслуживать. И вряд ли сотни условных гури, ублажающих героя, будут счастливы. Да и сам хозяин гарема очень скоро поймет, что счастье – оно не в сексе. Во всем важен баланс. Как выглядит, изур?» «Не знаю. Божественный император слишком занят, чтобы тратить на меня время. Поэтому со мной говорила его третья наложница. Прекрасная нефрит». При этих словах лицо депутата приняло мечтательное выражение. «Еще немного и слюни бы закапали. Явно неестественное состояние. В его возрасте подобные восторги уже выглядят странно. Интересно, что сделал бы император? Заметь он подобные крамольные мысли». И есть ли у него ад для провинившихся последователей? Не слишком ли прекрасная Нефрит скучает в его гареме? Тебе обещали там достойное место? Нет, чтобы попасть туда, смертный должен совершить нечто поистине невероятное. Или быть прекрасной Гурией. Но мне обещали, что если мой вклад будет достаточно велик, то мне вернут молодость. Всего лишь? Не припомню, чтобы кто-то из наших богов делал подобное. Ладно, на этом пока все. вздохнул Ильин. «Держи тетрадь, ручку и запиши все, что знаешь в мельчайших подробностях». «Правду, только правду и ничего, кроме правды», добавил я. «Понял? Только на этот раз не нужно спрашивать, что я думаю по этому поводу, ладно?» «Скользкий тип. Как он из Думы-то вылетел?» «Не переизбрали, пожал плечами подполковник. «При демократии такое случается». При этом какие-то связи у него наверняка остались, так что как агент влияния он мог бы доставить немало проблем. И сколько еще подобных ему бродит по миру? И скольких они приведут к истинной вере? Проблемы вылезали одна за другой, мы просто не успевали их решать. «Как он закончит с монографией? Поместишь его в карту?» вздохнул Ильин. «Хорошо. Карту сдашь мне, положим пока в сейф». «Никто, кроме меня, ее использовать не сможет». Так даже лучше, не стоит давать остальным поводы для подозрений. В нашей стране нет рабства. Принято, согласился я. Необходимо передать информацию о предателях союзникам. Первым желанием любой спецслужбы было поменьше разглашать секретную информацию, но на этот раз молчание могло обойтись слишком дорого. В самое ближайшее время. В конечном итоге предатель во многом оказался пустышкой. Нет, возможно, он дал некоторую информацию, но ничего действительно важного, и мне это не нравилось. Такое чувство, что наши враги, не сумев взять на храпом настроились играть в долгую. Если изначально мое уникальное положение лекаря принесло мне немало пользы, то сейчас все было не так очевидно. Слишком много времени уходило на работу с пациентами, и их поток расписали уже на год вперед. так что было бы неплохо разделить эту ношу. Я сидел в позе лотоса, рассматривая лежащую передо мной пустышку еранга ранга Все же, чем выше уровень навыка, тем ниже шансы на успех, а неудача может уничтожить карту. Вы желаете записать навык на учебную карту? Е. Вы желаете скопировать навык «Великое исцеление»? Да. Нет. Перед смертью не надышишься. Между нами установилась связь, я инстинктивно чувствовал, что нужно делать. Щупальце копалось в моих мозгах, но ему следовало помочь, передав все, что я знал о навыке и допустив как можно меньше ошибок, что было непросто. Навык записан. Процент соответствия 93%. Получилось. Хотя результат довольно слабенький, я чувствовал себя так, словно пробил головой стену. Теперь осталось только решить, кого из моих союзников осчастливить и на каких условиях отдавать уникальный навык просто так. Я не собирался. Не люблю аэропорты. Куча людей, суета, самолеты над головой, турникеты, металлоискатели и конские цены на все подряд. Рейс номер 141-112 авиакомпании S8 Airlines совершил посадку в аэропорту Домодедово. Наш рейс, скажись. Заметил Олег, сжимающий табличку «Астана, Москва». «Не торопись, пока он до нас доберется, времени пройдет немало». «Если среди богов есть неудачники, то первое место, подозреваю, должно достаться Инти. Сначала я убил его жреца и забрал божественное оружие, а теперь его сильнейшие последователи мрут, как мухи, взять того же мексиканца или недавно воскрешенного паука». Не факт, что он именно погиб, поскольку в момент старта миссии находился на летящем над Атлантикой самолете, но факт в том, что в точке назначения приземлилась только его одежда, которую забрал сопровождающий его сотрудник посольства. Я уже давно собирал информацию о богах, и хотя ее было немного, по имеющимся сведениям, Кель и Инти друг другу активно недолюбливали. В первую очередь, потому что оба изначально претендовали на контроль над Северной Америкой, но в итоге верх в этом споре, похоже, одерживает ацтекский бог. Что, в принципе, географически логично. Да и гибель Джека свою роль сыграла. С другой стороны, непонятно, как боги вообще собираются делить контроль над планетой. Судя по информации о грядущем образовании пантеона, вряд ли они нарежут наш мир на кусочки, не пуская друг друга на свою территорию. Скорее всего, у людей будет выбор, но в ряде регионов влияние того или иного бога будет превалировать, и в первую очередь их интересовали сильнейшие страны. К слову, Россия при таких раскладах остаться без внимания тоже не могла. Вообще, взять те же храмы. Вряд ли бог объявил своим храмам некое рандомное место. К бабке не ходи велись какие-то подготовительные работы, ведь мало выбрать примерную точку на карте. Нужно подыскать подходящий участок, удовлетворяющий ряду требований. Квартира в новостройке тут не подойдет. Главный храм требовал немало места или, как минимум, возможности для расширения. Для гипотетических паломников, например. При этом место не должно вызывать подозрений или привлекать лишнее внимание на раннем этапе. Помещение и землю желательно приобрести в собственность, чтобы потом не возникло проблем. И заниматься всеми этими вопросами, вероятно, должны были жрецы при поддержке более низкоранговых последователей. Так что, обладая некоторой информацией, я могу выдвинуть ряд предположений по расположению храмов. Дива провела немало времени в Париже, так что, похоже, Гера решила обосноваться во Франции. Странное решение, как по мне, но я могу и ошибаться. Храм Инти с высокой долей вероятности будет в Бразилии, Гуань Юй, гадалки не ходи, в Китае? Вопрос только в материковом или же в Гонконге, куда мне предстояло отправиться в самое ближайшее время. Шива почти наверняка в Индии, а Кель где-нибудь в США, Чикаго, Вашингтон, Нью-Йорк. Впрочем, тут я тыкал пальцем в небо. Что касается Сета, то он либо где-нибудь в Африке, том же Каире, либо в Саудовской Аравии, не зря же Зулу сотрудничал с Саудом. остается Один, чьим жрецом был Александр. По логике, он должен был выбрать Германию или одну из стран Северной Европы. Хотя с таким же успехом его выбор мог пасть на Москву или Питер. Вообще, боги уже не раз вступали в контакт с правительствами стран через игроков, но все это шло мимо меня. «Ну вот и пассажиры!» Олег поднял над головой табличку и вскоре от толпы отделился тот, кого мы и ждали. «Илияс». «Рад тебя видеть, брат», — сказал он, подойдя. Я шагнул навстречу, обнимая одного из первых членов своей команды. За то время, что я его не видел, леголаз сумел достичь пятого уровня, став крепким ветераном. Да и способность, насколько знаю, ему выпала не самая худшая. И я тоже рад, рад, что ты принял мое предложение. «Как я мог отказаться? Ты говорил, что у нас будет возможность резко усилиться». Я проверил его идентификацией, убедившись, что со времени нашего последнего разговора у казаха не появилась веры. Четвертой рабской карты у меня нет, и не факт, что получилось бы освободить одну из старых. Хотя в описании ничего не говорилось, ворон утверждал, что, скорее всего, они одноразовые, и при освобождении просто выцветут. Не торопись, узнаешь все позже. Это Олег, мой помощник и доверенное лицо. Это Ильяс, один из моих давних знакомых. Грядущий рейд в подземелье привел меня к мысли о необходимости привлечь ряд старых друзей, но в итоге согласились немногие. «Остальные наши тоже подтянутся? Как там Лиза?» «Мы расстались», — хмыкнул я. «Что касается остальных, то завтра должен прибыть Альф, их группа после недавних событий распалась. Мог быть еще Кухулин, но он погиб». Сахиль вроде обещал подтянуться, но это пока не точно. Остальные наши заняты своими делами. Как ни странно, из моей первой команды практически все были живы и большей частью состояли в группе суперов Евросоюза. Периодически мы даже списывались, меняясь новостями. Если не считать Лизы, которая, похоже, на меня обиделась. Ну и они до меня доходили разного рода слухи. Да, там погибли многие. Я сам потерял достойных товарищей. Я кивнул, не задавая лишних вопросов. Численность игроков зависит от населения. И хотя Казахстан большая страна, игроков там немного. И большинство из них в итоге попали в службу охраны президента. Элитные телохранители, демонстрирующие статус главы государства. Завидное положение. Денег на Батыров не жалели, однако тренировкам они уделяли недостаточно времени. Несколько погибли во время рядовых миссий, а с внешнего поля боя Илья свернулся один, и то со времени нашего расставания он явно набрал пяток килограмм. Со всем произошедшим подготовка к экспедиции резко ускорилась. Подземелье давало нам шансы существенно усилиться, и чем быстрее мы там окажемся, тем меньше будет потерь. Думаю, с единичными прорывами войска справились бы и без нашего участия. Но делать этого им не придется. Кого-нибудь на миссию все равно притянет. В крайнем случае система инициирует новичков. В каком-то смысле на время убрать часть ветеранов может быть даже выгодно. Так что отправление планировалось сразу после того, как мы вернемся из Гонконга. Мало кто любит кладбища. Они наводят на мысли о неизбежности смерти. Каждый раз, когда посещаешь могилы, нет-нет, да мелькнет мысль о том, кто будет следующим. И зачастую вероятность оказаться здесь самому пугает куда меньше, чем потеря близких. Большинство быстро учатся отгораживаться от мрачных мыслей, а некоторые с годами даже начинают рассуждать о деталях похорон и о том, как недолго им осталось. За подобными рассуждениями стоит лишь страх и желание забыться. Повторяя одно и то же, они уже и сами почти не верят, что когда-нибудь это произойдет. В недавней миссии отряд потерял 11 человек. девять убитыми и двоих пропавшими без вести. Тела троих, кузнеца Орфея и Айрин, по согласованию с родственниками, отправят на родину. Однако остальных было решено похоронить на Новодевичьем кладбище, слегка подзапущенном после распада СССР, но все еще остающимся достаточно престижным. Место здесь стоило в районе половины миллиона, но за заслуги перед Отечеством предоставлялось бесплатно. Семь гробов, один из которых был пустым, покрытые государственными флагами. Гибель бывшего бомжа зафиксировали свидетели, так что его решили формально захоронить. Для человека, который потерял все, важно оставить после себя память. Уверен, даже если ему повезет вернуться, то он не обидится, хотя боги были не слишком щедры на воскрешение. На этом месте планировалось воздвигнуть пафосный памятник суперам Российской Федерации, павшим при защите нашего мира. Проект обговаривался, дело это не быстрое. Возможно, погибшие даже пополнят в собой список героев нашей страны. Мертвые не разочаруют, а их смерть была вполне достойной. Прощаясь сегодня с погибшими, мы точно знаем, что они навсегда остаются с нами, что они навсегда остаются в строю. «И продолжают служить! Продолжают служить России!» Подполковник Ильин покинул трибуну под аплодисменты зрителей. Их собралось многовато, да и камер хватало, так что практически все суперы отдела были в масках. Даже я сам, хотя моя личность уже давно не была секретом. «Твоя очередь, о мой повелитель!» – слегка толкнула меня Ева. «Ее раны уже затянулись, но от освобождения она отказалась». Привязка к карте давала безопасность, а ее свободу я и так не ограничивал. Даже при том, что в отличие от наты она не забрала у меня карту. Ну а стресс выливался в неуместные в такой ситуации ролевые игры. «Слово предоставляется герою Российской Федерации, командиру особого отдела, капитану Иванову». Чужая фамилия резанула слух, но я не поморщился. Выйдя вперед, встал перед гробами, рассматривая довольно приличную толпу. Большинство из них не знали погибших и пришли сюда, чтобы отдать последнюю дань памяти героям, или говоря без лишнего пафоса и лицемерия, ради развлечения, желая увидеть настоящих суперов. У некоторых даже хватало наглости просить автографы. Никогда не любил публичные выступления, но злость придавала уверенности. У меня была заготовленная специалистами речь, полная сочувственных правильных слов, но абсолютно пустая по сути. К черту! Они погибли, защищая наш мир. Они погибли, защищая нашу страну. Они погибли, защищая своих близких. Мы будем помнить о них и позаботимся об их родных. Знаю, многие из них сегодня находятся здесь. Я хочу, чтобы вы знали. «Пока я жив, вы всегда можете обратиться за помощью. Сегодня, через месяц или через десять лет. Клянусь». Не знаю, хороша или плоха была речь, я никогда не был силен в риторике, но, по крайней мере, я говорил то, что думал. И если и нес чушь, то от души. Я стал игроком всего четыре месяца назад, и большинство тех, кто прошли инициацию вместе со мной, теперь мертвы. Я сделал паузу, подбирая слова. «Игроки редко живут долго, но я не намерен сдаваться. И здесь, над могилами павших, я клянусь вам, что не умру. Сколько бы врагов ни вышли против меня, сколько бы миссий мне не пришлось пройти, я вернусь. И надеюсь, что все вы тоже сможете вернуться, несмотря ни на что. Я вернусь! Я тоже вернусь! Я не сдохну!» Моя спонтанная речь неожиданно нашла отклик в сердцах моих товарищей, по крайней мере, многие из них поддерживали мои слова и... Я покачнулся, не сразу поняв, что происходит. Но рефлексы не подвели. Разгон. Мир замедлился, позволяя оценить обстановку. Что происходит? Кинетический щит перешел в активный режим, заметно просадив запасы маны. Меня атакуют. Я упал плашмя, кожей чувствуя опасность. По мне стреляли. Я стал целью для грёбаного снайпера. Ублюдки! Не позволяя себе тратить ни секунды, я нырнул в ближайшее укрытие, которым оказалась одна из ещё пустых могил. Стреляют! Снайпер! Какая ирония! Поклясться жить вечно и едва не получить пулю между глаз. Надеюсь, у врагов нет гранатомёта. Кир, Легион, найдите его! Живьём брать! Карп! отозвался Ворон. Я вжался в дно могилы, бросив в рот кристалл и напряженно прислушиваясь. По большому счету, от меня ничего не требовалось. Покушение провалилось. Наверху кричали сотрудники службы безопасности, пытаясь установить точку, откуда стреляли. Кладбище не город, снайперу засесть особо негде. «Ты жив?» — крикнул Ильин. «Кажется, из соседней могилы». «Да, все в порядке. Как остальные?» Кажется, наш противник решил не останавливаться и продолжил стрелять уже по толпе. Или там просто началась паника? Сиди там, не высовывайся. Найдите этого ублюдка. Перекройте все выходы. Внимание! Доступна локальная миссия. Ф. Слотов 0 из 10. Внимание! Вы находитесь в зоне локальной миссии. Покиньте ее или продержитесь до прибытия подкрепления. Осталось времени 3 часа. Круто! Кажется, вариант не высовываться мне больше не подходит.